История 31. Подкупи покупателя. Когда я что-то приобретаю на рынке в Китае или на китайском рынке в России, то сначала торгуюсь, чтобы получить цену пониже. После того, как цена стала меньше, а продавец перестаёт реагировать на просьбы: "Давай ещё чуть-чуть дешевле", я делаю вид, что уже почти решился на покупку, но немного колеблюсь и спрашиваю: "А что вы мне подарите?" В ответ на этот вопрос китайские продавцы и правда обычно что-то дарят. Таким образом, полученная мной ценность в виде относительно дешёвого товара, который я хотел купить изначально, вырастает за счёт презента. Впрочем, китайские торговцы и так достаточно часто делают подарки покупателям. Если вы приобретаете, например, фрукты, то презентом станет лишнее яблоко. Если что-то более существенное, варианты могут быть поинтереснее. Смысл дарения вызвать симпатию покупателя, привязать его к себе, заставить приобрести что-нибудь за более высокую цену, чем это что-нибудь стоит на самом деле. Если перед потребителем встанет выбор: покупка без подарка или покупка с подарком, то он скорее всего выберет второе, даже если цена товара с презентом будет чуть выше, чем без него. Подарок, предлагаемый к основному товару, выбирают не просто так. Это вовсе не лежал и продукт, который дают в нагрузку. Задача презента – дополнить основной товар и повысить его ценность. Если дарить что-то вообще не имеющее отношения к основному товару, то покупатель может и не захотеть приобретать ваш продукт, потому что никто о ней любит абсолютно бесполезные вещи. Еще один очень обидный вариант – покупатель приобретает ваш товар, но отказывается от презента. Это означает, что подарок выбран неудачно, и вам вряд ли удалось завоевать сердце покупателя. Потребитель должен достаточно ясно представлять себе, что делать с вашим презентом, придя домой. Это не означает, что подарок должен обязательно иметь утилитарное назначение. Например, если это милая безделушка, то ее можно поставить дома на полку или передарить кому-то другому. Но лучше, если товар и презент дополняют друг друга. Тогда у покупателя не возникает мысли выбросить ваш подарок или избавиться от него. Это добавит вам очков, когда он решит совершить покупку в следующий раз. Одна женщина заказала партию печенья для продажи в своём магазине. Это была новая торговая марка, поэтому лакомство продавалось плохо. Хозяйка надеялась, что покупатели вот-вот наконец распробуют его, но чуда не происходило. Наоборот, возник риск, что срок годности товара истечёт раньше, чем его купят, и продукт придётся утилизировать. Тогда она стала продавать печенье по себестоимости в нагрузку к самому ходовому напитку по схеме: купи бутылку, добавь 1 юань. И получи пачку печенья в подарок. Так как себестоимость, закупочная оптовая цена была низкой, многие соглашались взять лакомство в дополнение. Изначально целью было всего лишь высвободить вложенные в печенье деньги. Но оказалось, что народ его распробовал и стал спрашивать. Поэтому в дальнейшем хозяйка магазина начала заказывать новые партии этого лакомства и торговать им уже как отдельным товаром. Если вы продаёте костюмы, взятка может быть галстуком или ремнём. Торгуете обувью? Подарком могут стать средства по уходу за ней, пара носков или стельки. Самый лёгкий выбор здесь у продавцов виртуальных продуктов, например, компьютерных программ или игр. Но подарок не обязательно должен быть дешёвым. Есть стратегии, когда он по стоимости равен главному продукту или даже превосходит его. Ду Де Вэнь устроился на работу управляющим обувным магазином 10 тысяч ли. Оказалось, что из-за разных проблем на складе хранится более 30 тысяч пар обуви, которую мало кто покупал. Себестоимость каждой пары составляла 20 юаней. Розничная цена была установлена на уровне 25. Ду Де Вэню нужно было избавиться от запасов и не понести убытки. Подумав, он поднял цену до 120 юаней, чтобы потенциальные покупатели не думали, что это бросовый товар. Затем Ду Дэ Вэнь отправился на рынок, чтобы купить полотенца. Оптовая цена их была 8 юаней за штуку. Далее он обратился к владельцам нескольких супермаркетов, чтобы они выставили полотенца в своих магазинах на продажу по цене 48 юаней. Согласно договорённости, супермаркеты получали 5 юаней с каждого проданного полотенца. И самый интересный момент. В местах продажи разместили таблички Купите полотенце за 48 юаней и получите пару модных туфель стоимостью 120 юаней в обувном магазине 10000 ли. Так же за пособие был распродан за несколько дней. А вот пример из сферы общепита. Китайская лапша бывает множества видов с разнообразными добавками: мясо, овощи, яйца, креветки и многое другое. Мне рассказали историю о двух заведениях, находившихся рядом, в которых подавали почти одинаковую лапшу. При блюд одного из них была выше. В первом кафе в качестве добавки к лапше, которая подавалась в миске с бульоном, предлагались лист шпината и половинка варёного яйца. А во втором предлагали положить не одну половинку яйца, а две. Но цена лапши была примерно на полюаня выше, чем у соседей. Десяток яиц на рынке стоил 4-5 юаней, то есть половина юаня за яйцо это достаточно дорого. Но посетители хотели сытно поесть. Поэтому по поводу пол-юаня никто не заморачивался. Основной точкой роста продаж этой лапшичной была именно торговля яйцами.